Мы, тесно прижавшись друг к другу, молча наслаждались чувством обоюдной радости просто от того, что мы рядом, что вдвоем, что у нас есть это здесь и сейчас. Столь стремительно оборвавшаяся близость не позволила в полной мере отдаться возникшему ощущению абсолютного единства, восторгу взаимной любви, поэтому было особенно трогательно смотреть в глаза друг друга и видеть там отражение собственного счастливого лица. «Люблю тебя!» – одними губами прошептала я. Меня муча, но с таким значением поцеловали, что и без слов стало ясно. Мой, без остатка. Потом мы, постоянно прерываясь на стремительные поцелуи, собрали разбросанную одежду. При этом я бесконечно страдала и высказывалась мужу по поводу того, что в шоке от собственной беспечности. Сама не представляю, как могла оторвать его от работы посреди дня. На что мне безапелляционно возразили, что подарок вышел выше всяких похвал, и он прямо-таки требует регулярных подношений. Опять же напомнили, что слово капитана – закон. Я, разумеется, не удержалась от замечания, уже направляясь в душ, о том, что в семьдесят три года можно надорваться от такого постоянства. А уж о вреде наносимой работе я и вовсе молчу. Итог провокации был печален. Догнали, утащили со страшной скоростью в душ и довели до белого коленя, заставив от восторга в голос кричать, что он самый-самый лучший, самый молодой и великолепный, И вообще, что надорвусь, по ходу дела, я. В итоге, когда мы вернулись в несколько помятую каюту и оделись, я заставила Гояра еще и высушить волосы, чтобы не было так очевидно, где он пропадал. Что он, хотя и самым саркастическим видом, но сделал, явно пытаясь показать всем своим видом, что это никого не обманет. Ну и пусть. А я буду верить что все на корабле недогадливые. «А с каютой как быть?» Торопливо заплетая в косу эти неудобные длинные рыжие волосы, поинтересовалась я. «Дам распоряжения хозяйственной службе корабля, и все приведут в порядок», успокоил муж. «Ну что ж, хорошо, что не ты ко мне переехал», пошутила я. «Кстати, а у нас в первой комнате почему так пусто?» Гояр замялся, отведя взгляд, чем возбудил мое любопытство. «Просто думаю, что с твоей мамой втроём мы в кухне не поместимся, а стол только там», — пояснила я причину интереса. «Мне просто стыдно за тот разговор. Первый. Меня так накрыло тягой к тебе, пробудившимися эмоциями, что я сам в глубине души испугался, потому и был так непреклонен. Сам себя уверил, что надо лишь приказать, и все. А в итоге только напугал и оттолкнул. Я всю ночь тогда провел снаружи у двери в твою каюту. Сил не было находиться вдали, но убеждал себя, что надо только два дня продержаться. А ты сбежала на следующий день. Я, изумленная его откровенностью, опустила руки, выпуская почти доплетенную косу. А когда понял, что ты реально сбежала, Твои следы затерялись. Пока искал, много думал обо всем этом и не мог представить, что ты снова окажешься в той обстановке, где я тебя так унизил. Что ты предпочла неизвестность, боль эту. Я же не знал, что происходит, но чувствовал все во время операции. Простишь меня когда-нибудь за этот разговор? Такого ответа не ожидала. До сих пор мы этой темы не касались. А сейчас... Я почувствовала, что слезы навернулись на глаза. И ты меня тоже прости. Мне бы остаться, разобраться, выслушать, дать тебе шанс все объяснить. Но я так была ослеплена своей ненавистью, вдолбленными с детства истинами, так боялась. Я же с вашей неймарской позиции совсем ситуацию не представляла, хотя не знаю, изменила бы это что-то во мне. Не уверена. Может быть, и надо было всему случиться, чтобы мне поверить в тебя. В общем, сейчас и не понять, кто виноват больше. Так что забудем. О прошлом жалить бессмысленно. Уж это я знаю. И снова шагнула в объятья мужа, прижавшись щекой к его груди. И измененным шанс дала. И стольких жертв с нашей стороны избежала. Поддержал он меня, гладя по вновь растрепавшимся волосам. И, главное, меня многому научила. В общем, отправляй хозяйственную службу и к нам. Решила я прервать эти болезненные для нас воспоминания. Надо со столом что-то решать. И пойдем уже. Я тебя и так от работы отвлекла. А мне еще разговор с Аболтусом предстоит. И ужин продумать и организовать надо. Надеюсь, твоя мама не привереда? Не переживай. Раскрывая дверь и помогая мне выйти, заверил муж... Нет, уже капитан. Часть моего сознания всегда с системой связана, поэтому полностью я из работы не выпадаю. И маме важнее общение с нами, чем то, что ты на ужин приготовишь. Так что не усердствуй чрезмерно. Быстро чмокнув мужа на прощание, перебросив на спину так и неприбранные волосы, поспешила к неймарскому сектору. Где-то там... Сидел в засаде, наверняка уже все обдумавший кактус. Глава 47 седьмая Кира Однозначно, если у глубокой задумчивости есть облик, то Аболтус сейчас был его олицетворением. Кактус в самых расстроенных чувствах, о чем красноречиво свидетельствовали поникшие отростки, расположился посередине нашей кровати в ожидании моего появления. Глядя на это зрелище, отчаянно захотелось махнуть рукой и дать ему добро на все. «Пусть пускается во все тяжкие». Но подобная мысль точно не была здравой. «Погоди!» Первым делом предупредила я его, влетев в спальню. «Сначала прочитаем информацию по данному вопросу». «Сказано?» «Сделано». Тут же, притащив свой зум, расположилась на кровати по соседству с кактусом. Введя запрос в систему, ободряющее погладила розовое чудо, пообещав. «Придумаем, что делать с твоим перспективным потомством». А Болтус несколько приободрился, подполз ближе и с любопытством принялся ощупывать зум. Информация нашлась следующая. Герденцы действительно начинают стремиться к усиленному питанию по достижении максимальной физической формы, что является предпосылкой готовности к размножению. Именно появление потомства и уход за ним – основной императив в существовании этого вида. В советах по размножению значилось еще, что в период почкования и ожидания, пока черенок укоренится, герденции проявляют повышенное волнение и беспокойство, поэтому нуждаются в дополнительном уходе со стороны хозяев. И дальше подробно описывался процесс почкования, укоренения и первичного ухода за потомством, что лично меня поразило Герденция-родитель лично занимается воспитанием собственного потомства с неукоснительным вниманием и терпением, заботясь о каждом подрастающем растении. Вот это номер! С одной стороны, хорошо, на нас не возложат дополнительных забот и ответственности, но с другой, зная щепетильность и требовательность кактуса, надеюсь, нам с гаяром не придется, образно говоря, по плинтусу пробираться в спальню, Или еще куда-нибудь, чтобы не нарушать строгий режим дня и кормления, установленные болтусом для своего, э потомка Обдумав все, предложила. «Вообще-то я не против. Розовый кактус облегченно встрепенулся. Но вопрос в количестве. Учитывая отсутствие опыта и навыков, предлагаю остановиться на одном мыше Перспективный родитель напрягся, и недовольно замахал на меня розовыми отросточками. Погоди. И я вслух зачитала буйному цветику, удивившую меня строку. Сам подумай. Одному малышу сможешь полностью уделять все свое время, отслеживать все потребности и поддерживать морально личным примером. Опять же, заниматься с ним. Да если не будешь разбрасываться по нескольким направлениям, вырастешь гения. С триумфальным видом Уставившись на питомца, я была уверена, что последний аргумент для его самомнения станет решающим. Однако кактус, вопреки моим ожиданиям, соглашаться не спешил, а задумчиво завис, потирая листиком о листик. "Только представь, как ты будешь им гордиться. Пусть один, зато какой! Самый лучший. Уверенно, не будет во вселенной герденции умнее". Ну, напирала я на него. А Болтус неуверенно закачался. «И я тебе во всем помогу. И даже могу тебе, эээ, лапку поддержки в нужный момент подставить. И вообще, я все прочла, так что теперь знаю, с какой стороны к этому вопросу подходить. Предлагаю ему по наследству твой горшок передать. А то он тебе уже неприлично мал. Я махнула рукой в направлении ценного имущества, пристроенного розовым упрямцем неподалеку. А завтра днем схожу в теплице и тебе что-то посолиднее подберу. И он таки поддался уговорам. Согласно кивнув в мою сторону, отросточками выставил вперед один розовый лист. Ура! Но война еще не выиграна. Понимая, что ступаю на зыбкую почву, поинтересовалась у питомца. А когда ты планировал заняться э, почкованием? а Болтус, недоуменно поколыхавшись, уверенно ткнул листиком вниз, мол, здесь и сейчас и начну. Бесподобно. Началось все с того, что меня почти выжили из моей прежней каюты, а закончилось тем, что вот-вот с первым семейным визитом явится свекровь, а у меня тут размножающийся нервный ядовитый кактус. Это даже не смешно. Это откровенно пугает. Прошу тебя, давай отложим на полтора месяца. Погоди, погоди. Затараторила я, видя возмущенно замахавшего в моем направлении отростка Меоболтуса. «Сам подумай, какая в ближайшее время будет нервная обстановка. А для малыша это плохо. Сначала мы тут с семейством будем разбираться. Потом, через месяц с небольшим, тело вернется к прежнему состоянию. Наверняка опять суматоха будет. Опять же сейчас мне нужна твоя поддержка в рядах экипажа. Одним словом... Все обстоятельства говорят, что нужно подождать. А там к ней марцем прилетим. Естественная среда, эм, свежий воздух. А пока будешь плотно питаться, подготовишься, чтобы на пике формы подойти к началу процесса. Хорошо? И с надеждой уставилась на герденцию. Кактус по ощущениям вздохнул. Все растение на миг словно стало выше и тут же опало вновь. Но кивнул, соглашаясь. «Ура!» Подозреваю, аргумент с кормюшкой был самым убедительным. «А мне, кстати, о родном мире мужа надо всё выяснить, а то, мало ли, вдруг воздух свежим не окажется».